Эпилог. Анастасия Свободина. «Вот ты где!» — крик кталхара прозвучал столь оглушительно в тишине библиотеки, что, встрепенувшись, я сорвалась с лестницы, на которой только что читала найденную книгу. «Стихия воздуха обычно отзывается через раз, но сегодня мне повезло». Подняв порывы ветра, я плавно опустилась на пол, обернулась, смерив застывшего в дверях тала хмурым взглядом. Выглядел он, как всегда, идеально. Костюм с иголочки, безупречная прическа. На губах сюзерена севера играла теплая улыбка. «Настя, твоя свадьба через полчаса, а ты пропала. Все решили, что ты сбежала. А Витор?» «Сказал, что скоро объявишься. Жених не волнуется, а вы переполох устроили, кстати. Мне нужно к нему». Тихонько хихикнув, я прижала к груди заветную книгу. Жених с невестой не должны видеться до свадьбы. Ой, это свадьба простая формальность, для народа. У нас уже было две свадьбы, это третья. Это важно. Для Кталхара сегодняшний день действительно был важен. Он собирался жениться на Кейтерин. Многое произошло между этими двумя за последние годы, и ссоры, и громкие расставания, и не менее громкие примирения. Но порознь они бывали. Очень недолго. И вот, наконец, Кталхар решил узаконить их отношения. Пожав плечами, я прошмыгнула мимо Тала и поспешила в свои покои. Не скажу, что у нас с Витором сразу сложилась идеальная семья. Прошло два года, прежде чем я согласилась стать его женой. Церемония проводилась в поместье Витора, где я встретила старых знакомых и отпустила прошлые неприятные воспоминания. Еще через год я дала согласие на проведение ритуала единения. Теперь при желании я даже могла слышать мысли Витора, но предпочитала не лезть в эту круговерть. И вот нам предстояла третья свадьба, показательная для народа. Король Антей, вновь вернувший связь с источником, хотел показать, что одобряет такие связи. Правда, я сомневаюсь, что общество быстро примет смешанные браки Но первый кирпичик фундамента будет заложен сегодня. После раскрытия заговора многое вернулось на круги своя. Сюзерыны возвратились в свои провинции, Антей снова занял трон, и единороги опять стали незримыми хранителями леса. Сарфан до сих пор откупается за свои грехи. Я же оказалась не совсем правильной хранительницей источника. Вместо того, чтобы безвылазно сидеть в лесу, много путешествовала и включилась в политическую жизнь страны. Антей негодовал, но все же иногда прислушивался ко мне. По крайней мере, с возвращением хранительницы в стране многое изменилось. Особенно для девушек. Думаю, еще немного, и в Вудрии появятся первые феминистки. Жизнь Витора кардинально изменилась. Он не стал возвращаться на пост Сюзерена, потихоньку продвинул Шейрона и теперь жил в свое удовольствие, построив для нас дом недалеко от источника, где занимался своими исследованиями. Но все же довольно много времени он проводил во дворце. Витор оказался в кабинете. Он заседал за каким-то очень древним талмудом по пространственной магии. «И куда ты пропала, невеста?» Серые глаза потеплели при взгляде на меня. Он сразу закрыл книгу и поднялся. «Смотри, что нашла! Я же говорила, что у Берна указано иное векторное направление!» В подтверждении своих слов я открыла книгу на нужной странице и протянула подошедшему мужу. «Указано иное, но доказательная база основана на работах!» «Витор, мы же спорили по поводу указаний, ты опять пытаешься все вывернуть!» Ладно, не будем спорить. Он отбросил книгу на стол, а сам притянул меня к себе, чтобы поцеловать. Мы редко ругались, но довольно часто спорили. А бытовые ссоры, как правило, сводились к недоразумениям в лабораториях. То кто-то сотрет чью-то запись, то выльет чужой отвар. И как тебе снова в роли невесты? Волнительно. Брови Витора удивленно приподнялись. Он успел хорошо изучить меня и мои привычки, поэтому знал, что я скептически отношусь к официальным приемам. Я нередко бывала во дворце, но подобные мероприятия чаще всего пропускала. Однако Тал прав. Сегодняшний день важен для многих. Церемония бракосочетания прошла довольно обыденно. На меня натянули тяжеленное платье, расшитое изумрудами и бриллиантами, сделали мне огромную прическу. Витор шел рядом и посмеивался. Он в свойственной ему привычке был в костюме, пусть и более помпезном. После церемонии состоялся банкет, где нас ринулись поздравлять с нашей очередной свадьбой. Гостей было много, хотя половина была мне незнакома. Сегодня я успела поговорить с Натаном. После выхода из стазиса он получил свою порцию воды из кристального пруда. Его резерв стабилизировался. Правда, возвращаться к дворцовой жизни он не спешил, проникся лесной жизнью, но вновь сошелся с женой, стал чаще видеться с детьми. Большую часть времени в плену у некроманта Натан провел в стазисе. Мы даже смеялись позже, что волновались больше него. Хотя Натана оставили в живых именно для того, чтобы отвезти на суд богини Безликой. Фанатики этой богини желали очистить мир от магической скверны. Если бы мы не вмешались в ритуал, источники бы высохли, а все жители Вудрии погибли. Шейрон подарил нам огромную коробку с бриллиантами для зачарования. Новый сюзерен Запада хорошо освоился в новой роли и сегодня прибыл на прием с Марией Виллоу, своей женой. После самопожертвования Морока род Перитонов восстановили во всех правах. Вскоре многие родственники Майи и Морока переселились обратно в Вудрю. Смотри, шепнул Витор, отвлекая меня от разговора с Майей. Надо же, рассмеялась я. Кталхарс с притворным мрачным выражением на лице, наблюдал, как Кейтерин обнимает Вилью. На руке девушки сверкал новенький брачный браслет. Кажется, они не стали дожидаться официальных церемоний. Отдав дань вежливости, я ускользнула из бального зала, а когда миновала оживленные коридоры, Даже сняла туфли. С каким облегчением я вошла в наши покои. Уже на цыпочках пробралась в детскую. Няня детей заснула на кресле возле люльки. «Идите к себе», — попросил я женщину, осторожно коснувшись ее плеча, чтобы разбудить. Улыбка разплывалась на лице сама собой. Никас и Руслан не спали. Близнецы улюлюкали, смешно сучили ножками. Явно ожидали, когда мама придет и сама их уложит. Вот почему еще я не люблю приемы. Предпочитаю сама ухаживать за своими детьми. К возвращению Витора малыши уже сладко сопели. Я все еще сидела, покачивая кроватку, и вспоминала свой приход в этот мир. Бордель, Витора и побег. Столько всего осталось позади. Столько горе и лишений, столько невероятных приключений. Даже удивительно, насколько спокойна была моя жизнь сейчас. «Спят?» Витор встал за моей спиной. Его ладони легли на мои плечи, начиная мягко массировать напряженные мышцы. Сняни не стали засыпать, меня дождались. «Их можно понять. Я тоже не люблю засыпать без тебя». Витор потянул меня за руку, чтобы я поднялась, поцеловал сладко и нежно. А потом резко поднял на руки. «Ты что?» — взвизгнув, я обхватила его шею руками. «А ты забыла? Сегодня наша брачная ночь, любимая».